Вера цивилизации. Малая Заимка. Космодром. Июнь 2019 года. Время ЧЕ плюс 3 часа 45 минут. Носорог постепенно набирал высоту, собираясь проходом атаковать сцепившихся наверху противников. Забавно, но пары там остались равные по качеству. Пират и спринтер дрались с обеих сторон, и бой всё вернее складывался в пользу сил Заимки. Повреждения машин противника сказывались. Однако маневры тяжелого истребителя были замечены, и в сторону боя потянулся еще один его коллега, а также один из сопровождавших его перехватчиков, который все еще пытался что-то сделать с массивной и хорошо бронированной тушей акулы. Второй пират, пытаясь отогнать тандерболты, получил крайне неприятные попадания в корму огнем большого лазера и сейчас изо всех сил пытался не разбиться при посадке. Носорог подошел первым, и его дальнобойные ракеты существенно усложнили жизнь пилоту-пирата-заимки. Однако тут же и самому толстокожему пришлось спешно маневрировать. Залп ракет-акулы сорвал остатки брони с правой части его корпуса крыла. Пилот уже окончательно сориентировался в ситуации и с удовольствием принял бой против привычного противника. однако все маневры в воздухе прервал очередной приказ. «Сэр, доклад с гепардов. Они закончили погрузку роботов и готовы к взлету», — отвлек Грегорсона оператор связи. «Немедленно взлетать. Высадку проводить по обстоятельствам. Прикажите оставшимся в воздухе истребителям прикрыть шаттлы. Их капитаны на связи?» Получив утвердительный кивок, Грегорсон продолжил. «Приказ обоим челноков, прикрывать высадку десанта любыми средствами, невзирая ни на какие повреждения. Чем волноваться за свои транспорты, господа, поволнуйтесь лучше о том, что вас ждет, если эта высадка провалится по вашей вине. Есть, yes, сэр, Не слишком уверенно донеслось из динамиков. Ни один вменяемый капитан челнока, даже военного, не стал бы рисковать серьезными повреждениями столь ценного имущества, непонятно ради чего. А сейчас дела обстояли именно так. Удар сразу двумя отделениями роботов наносился по неизвестной причине, и цель этого удара скрывал туман неизвестности. Атмосферно-космические истребители сил вторжения вышли из боя относительно легко и зачисленного превосходства. Спринтер и пират сразу запросили посадку. Их повреждения оказались слишком серьезны. Подумав, Грегорсон разрешил садиться обоим. Пришел доклад о том, что из противников в небе остается только акула, остальные истребители уходят в направлении старой столицы. Видимо, эти две машины на сегодня тоже отвоевались. Напомнив наблюдателям с орбиты засечь место их приземления, Грегорсон задумался над тем, что делать дальше. Атака, скорее всего, придется в пустоту, если только не высадится прямо на голову засаде. Одно из отделений может это сделать. Но три средних робота «Ирбис» долго не продержится против тяжелого отделения противника. А своих тяжелых роботов можно высадить только в точке 2, как раз там, где заимчане расположили свои обманки. Заодно можно посмотреть, что это такое. Но это 5 километров до цели. Высадка, развертывание и марш по пересеченной местности – это минут 10. Значит, надо разделять высадку. Неизвестными факторами оставались атмосферные истребители сил заимки и самонаводящиеся ракеты. То, что противник больше не обстреливал слишком умными ракетами АКИ, не означало, что таковые закончились. Вполне можно было ожидать обстрела гепардов. Да и акула не просто так оставалась в воздухе. Плюс где-то в зоне видимости «нет-нет» домелькал да атмосферный истребитель сил заимки, один из тех, которые избили конвоира и столкнулись со спринтером. Этот самолет все еще не ушел на базу, значит, он зачем-то был нужен. А о том, какие ракеты он может нести, Грегорсон уже знал. И что дальше произойдет с гепардами и их эскортом, он знал тоже. Да и не только он. Не надо обладать даром правиться, чтобы предсказать дальнейшее развитие событий. И обе стороны готовились как раз к такому. Единственное, что очень неприятно удивило пилотов сил вторжения, количество выскочивших из-за горы ракет. Дюжина или больше, они устремились к гепардам и их сопровождению, и очень синхронно с ракетами туда же полетела и акула. К ужасу пилотов носорога и пирата, их машины тоже оказались под атакой самонаводящихся ракет противника. А для их потрёпанных аппаратов это было не просто опасно, смертельно. На посадочной полосе суетились техники, цепляя избитые истребители к тягачам, и ревели взлетающие гепарды. В оставшемся на бетоне шаттле Грегорсон внимательно смотрел на экран монитора. Там транслировалась картинка с висящего гепарда, и показывала она отходящие части местного ополчения, те самые, которые устроили ловушку его подразделению и осуществили весьма показательное и болезненное кровопускание. Досталось, правда, еще и черным воинам, но на этих выкормышей маг Интайра ему плевать, а вот на свое, почти начисто выбитое отделение, нет. А картинка-то очень интересная, ну просто чрезвычайно. Почти сразу после пластуна и начала сражения в воздухе вся долина пришла в движение. Откуда-то вынурнули инсургенты и мастифы, К завалу подкатила конструкция похожая на оживший кошмар какого-нибудь маньяка- механика когда-то этот выкидыш инженерной мысли назывался по-видимому карьерным самосвалом или чем-то подобным сейчас это был самодельный эвакуатор наплевав на разгорающийся воздушный бой техники с помощью грифа начали сноровисто загружать подбитых сапсана и сверчка в кузов этого монстраудя по тому как уверенно они управлялись, Подорваться на своих минах они не боялись. Атаки с воздуха тоже. Через некоторое время, когда карусель воздушного боя от ущелья ушла в сторону космопорта, эта команда как раз успела прицепить сверчка и крепила в кузове сапсан. Вторая команда за это же время аккуратно освободила застрявшую пусковую установку ракет класса «Копье».